Глава 9. Вопросы о том, почему Харрас такой умный, не построил себе плод и не вернулся домой, отпали сами собой, стоило нам подняться на скалу. Если честно, то я даже не сразу поверил, что дед прожил эти полтора месяца именно здесь. Но нет, следы пребывания нашего Робинзона были повсюду, начиная от простенького шалаша из двух палок и плаща и заканчивая протоптанной тропинкой к воде, укрепленный по краям булыжниками, чтобы не размывало дождем. При этом старику страшно повезло с водой. На скале нашлась пещера, в которую при дожде полноводным потоком стекала вода. Грязная, конечно, и с затхлым запахом, но тут уж не до жиру. «А ничего», – подтвердил мои мысли Леха, вдоволь напившись. «Бывало и хуже, это хоть на зубах не скрипит». «А ел-то ты что?» – дошло наконец до меня. Тут же даже чайка нет, или опять портал. «Рыбу!» – вздохнул Хар. «А портал здесь есть, да. Крошечный и открывается раз в неделю. И что там?» «Насекомые оттуда лезут», – хмуро сообщил старик. «Мелкие совсем летают и пьют кровь. Комары, что ли?» Хар даже отвечать не стал, только отмахнулся. «Ну да, слово-то на нашем языке. У них гнус, как это ни странно, не водится. Точнее, уже у нас. «Ну а вы как тут оказались?» – в свою очередь спросил Харн, заметив, как мы все втроем почти синхронно вздохнули, усмехнулся и предложил нам завалиться спать. «В пути наговоримся еще!» «Ну а мы что? Мы с радостью!» Оказавшись в безопасности, все трое рухнули на расстеленные шкуры, разгруженные с плота, и вырубились. Проснулись только глубокой ночью, голодные, но отдохнувшие. «Может, запомнишь дорогу?» Тихонько, чтобы хар не слышал, шепнул Кая. «Будем здесь иногда теряться и спать, спать до посинения». «Только спать?» – шутливо возмутилась Кая. «И все?» «Ну не только», – ухмыльнулся я. «Еще есть». «Да ладно, шучу». «Смотри, дошутишься?» Преувеличенно серьезно покачала головой волшебница. «Я так скоро забуду, что у меня муж есть». «Ничего, скоро прибудем домой, запремся дома» и будем отстреливаться ближайшие три дня при любой попытке к нам вломиться. Согласна, улыбнулась Кая. В этот раз никакой необходимости отправляться в потемках не было, а потому мы решили немного расслабиться. За день Хар перетряхнул наш плот, установив в центре мачту, к которой присобачил парус из кожи шара, сейчас свернутый. Ну а одно лишнее бревно и все щепки бережно отнес наверх и сложил у шалаша а вечером растопил костер и поставил запекаться свежую рыбу. «Знали бы вы, как соскучился по нормальной идее», мечтательно признался дед, прикончив немаленькую рыбину в одиночку. «Ты сырой ел, что ли?» – скривился Леха, который рыбу терпеть не мог, и даже сейчас практически ничего не съел. «Вяленое?» – кивнул Хар. «Сушил здесь же на камнях, дерево-то взять неоткуда». «Хорошо, если раз в декаду топляк приплывет». «В такие дни был праздник?» — понимающий кивнул я. «В такие дни была досада!» — криво усмехнулся Хар. «Вон на той стороне скалы уже половина плота собрана». «Ого!» «А как получилось, что дракон тебя не тронул?» — Поспешил сменить тему Кая. «Да кто его знает?» — признался дед. «Наверное, потому что я плыл молча, а остальные орали». Вот и привлекли к себе внимание. Ну а сами как тут оказались? Да тут в двух словах не объяснишь, поскреб я затылок. Столько всего случилось. На охоту пошли за змеиный портал. С вызовом взглянув на деда, призналась Кая. Точнее полетели, но это уже... Ну, вы. Хар задумался на минуту, поворошил угли в костре веткой и, подняв взгляд на девушку, подытожил. «Во времена моей молодости вас бы, скорее всего, казнили, а в лучшем случае бы изгнали. Почему, не понял я? Очередное табу? Нет, просто совет вождей запретил туда соваться еще когда я был ребенком», — поведал Хар. «Сразу после того, как вышедшая оттуда болезнь выкосила половину острова. И что это была за болезнь?» — напрягся я. Да и остальные участники нашего похода замерли, боясь пропустить ответ. А никто толком и не понял, вздохнув, признался Хар, или они никому не стали рассказывать. Знаю только, что один из охотников вернулся сильно подранным, а ночью загрыз соседей. А потом те убили еще кого-то и пошло. Зомби-апокалипсис, переглянулся я с Лехой, а остальным объяснил, кто такие зомби из нашей фантастики. «Они не были мертвыми», – возразила Кая. «Дышали, рычали, кровь у них текла. Ну, это вообще-то сказки», – признался я. «Но что-то вроде бешенства вполне может быть. А если еще с элементами магии? Но мы-то все целы, да и времени прошло довольно много. Так что не думаю, что с этим будут проблемы». «А вот имперцам на острове будет не слишком радостно», – заметил Леха. «У них-то раненые наверняка есть, и они эту историю не знают». «А их никто сюда и не звал», – жестко ответил Хар. Остаток ночи мы пересказывали уставшему от тишины деду новости с родины и просто наслаждались отдыхом у костра. На самом деле иногда человеку очень мало нужно для счастья. Любимая девушка рядом, друзья, способные помочь в трудную минуту, и вот такие вот минуты покоя, когда можно посидеть на природе, глядя на плещущие языки пламени. Но все когда-нибудь заканчивается, закончились и наши посиделки. Шкуры были собраны и загружены на плод, парус поднят, и мы отправились домой. Причем не знаю, как мои друзья, а я уже воспринимал остров своим настоящим домом. Нет, иногда мне, конечно, остро не хватало оставленных на земле благ цивилизации, но с каждым месяцем эти сожаления появлялись все реже и реже. Впрочем, наверное, тут сыграло роль и то, что мы с друзьями и так прожили достаточно долго. Там, где из достижений цивилизации были лишь стреляющие инструменты, и, по сути, с тех пор не так много поменялось, разве что география наших приключений. «О чем задумался?» – тихо спросила Кая, заметив мое состояние. «Думаю, что сегодня нас побьют», – отшутился я. «Тебе, Ламар, меня всыплет точно!» не всыплет», – улыбнулась девушка, прижавшись к моей спине. «У меня муж есть, так что теперь только ты меня воспитываешь. А вот на тебя он точно наорет. Значит, будем откупаться трофеями». Ухмыльнулся я, а потом, переместившись к корме, вызвал заклинание на черепа. «Ну что, ускоримся?» На свежую голову колдовать было одно удовольствие, и плод, направляемый твердой рукой Хара, мчался по поверхности воды, словно с подвесным мотором. А стоило мне устать, как на смену тут же приходила Кая, и плод двигался еще быстрее. Даже Леха, промаявшись час от безделья, попытался было поучаствовать в процессе, но, едва не спалив плод, отсел на нос с угрюмым видом. Правда, долго он хмуриться не умел, а потому вскоре сидел и рассуждал о том, что светляк – фигня, а вот огонь вызывать из ладони – научиться бы не обжигаться еще». Ухмыльнулся я, заметив, как Леха украдкой полоскает в прохладной воде покрасневшую ладонь. А ближе к вечеру на горизонте появился... Нет, не остров, а самый настоящий катер с винтом на корме, управляемый кем-то из молодежи. Транспортное средство лихо пролетело рядом с платом, развернулось и, сбросив ход, не спеша поплыло рядом. «Вождь!» — кивнул мне белобрысый подросток, когда-то назначенный мной в стражу а потом подобрался и лихо отрапортовал. За время несения наряда происшествия не случилось. Вольно, усмехнулся я, отметив про себя, что Миха, тренирующий экипажи катеров, устав всегда уважал. Что там дома? Да все хорошо, только корабль сгорел совсем, пожал плечами мальчишка. Но катера лучше, так что не страшно. А чего он сгорел-то, не понял я. Пожар, что ли? Ну, маги же по нему сходу ударили, как только появились, прояснил пацан. А лодки не тронули дураки. Вот мы потом... Погоди, какие маги? Полный дурных предчувствий переспросил я. Имперские маги, которые на кораблях пришли, уже не столь браво протараторил парень. Ну, три дня назад, когда... Когда мы вас искали. Давайте я вас на остров отбуксирую, и там уже вам все расскажут. Ну, давай, кивнул я, принимая буксировочный канат. К берегу причалили уже на закате, когда солнце вовсю окрашивало горизонт красным. И надо сказать, в таком свете изменения на острове смотрелись не слишком радужно. Вся береговая линия обороны была словно опалена, а кое-где и вовсе срыта, хотя, судя по тому, что я увидел, пушки остались целы. Дома на побережье пострадали от огня и стояли пустыми закопченными остовами. Но зато у берега белел свежими досками причал к которому были пришвартованы сразу три катера, напоминающих тот, что соорудил Миша когда-то. «Живые!» – явно обрадовался Ламар, первым оказавшийся у причала, а, заметив Хару, и вовсе расплылся в улыбке. «А ты откуда?» «Отдыхал от вас, дурных!» – преувеличенно серьезно покачал головой старик, а потом, улыбнувшись, шагнул к кузнецу и крепко обнял друга. На старых, хрен убьешь!» «А вот молодых я сейчас лично бить буду!» Сквозь собирающуюся толпу продирались Федор с Михаилом. «Вы, уроды, куда пропали?» «Я все острова проплыл в округе, в каждую трещину на скалах заглянул». «И я рад вас видеть!» Расплылся в улыбке я, обнимая друзей. «И спасибо за то, что еду оставили в гроте!» «Помогла!» «Шар где оболтусы?» Строго посмотрел на нас Миша, но тут же махнул рукой. «А хрен с ним, с шаром, новый построим! Пошли, расскажите, что случилось!» Кивнув, я оглядел огромную толпу, собравшуюся на берегу, и зашагал следом за друзьями. Рассказывать о своих приключениях, да выслушивать нотации. Впрочем, тут мне повезло, что с нами был Леха, который никогда не упускал возможности потравить байки, и если поначалу на нас явно злились за исчезновение, то вскоре слушали, приоткрыв рты и забывая есть. «Ну а мы что? Пользовались случаем, набивали желудки вкусностями и вином и с интересом прислушивались к Лехиной версии событий. В общем, заходим мы на посадку прямо на город. А там монстров, видимо-невидимо!» вещал Леха, не забывая отпивать из кружки и закусывать жареным мясом. «А у меня, у нас, никакого оружия! И тут мы такие...» Перекусив, я незаметно покинул стол, сделав знак Ламару, чтобы шел за мной. «Что тут у вас произошло?» «Стоило немного отойти от места народных гуляний», — уточнил я. «Пока вождь где-то шлялся», — укоризненно посмотрев на меня, поведал Ламар. «На остров напали». «Не где-то шлялся, а проводил разведку полезных территорий», — выкрутился я. «Сам же понимаешь, что такую араву не прокормишь, сидя на заднице?» «Все я знаю. Только у тебя для таких задач люди должны быть». Возмутился кузнец, но уже больше для вида. «Ладно, пошли ко мне, расскажу новости». Взяв с собой Каю, мы отправились в гости к Ламару, который в мое отсутствие занимался руководством островом. И, надо сказать, получалось у него лучше, чем у меня. Во всяком случае, все знали, чем им заниматься, и никто не бегал за кузнецом, требуя чего-то срочно решить. Учиться мне у него еще и учиться. Ну а уже дома за кружкой вина». Ломар рассказал про нападение на остров. «Сначала, как обычно, сожгли корабль и прошлись заклинаниями по берегу», рассказывал он. Но ну, а потом начали высаживать десант». Погодя, а патрули?» «Не понял я. У вас три катера стоят на причале. Неужели заранее не обнаружили?» «Катер тогда был один», вздохнул кузнец и, ткнув меня пальцем, припечатал. «И догадайся, чем он был занят». «Все понял, вопрос снимается», — поднял руки я. «Хорошо еще, что твои ребята по очереди на поиски ходили», — продолжил Ламар. «Так что, когда все началось, было кому с пушками управляться. И, признаю, был неправ, когда ворчал, что все это баловство». «Помогли?» — «Не то слово», — кивнул кузнец. Федор пробежался, нацелил, но ну а потом разом подожгли запалы, и никакой щит такой удар не удержал. «Все три корабля повредили, ну и солдат немало. И этого хватило, не поверил я». «Ну, мы тоже просто так без дела не сидели», гордо заявил Ламар. «Десант даже до берега не добрался. Лучников у нас много. Наконечники с кристаллами приготовили заранее, как знали». «Ну, что могу сказать?» С уважением покачал головой я. «Молодцы. Вот только мне не слишком понятно, зачем вообще имперцы напали». «Им же здесь ничего не интересно». «А вот тут ты не совсем прав». Ламар отошел к сундуку и, вынув карту, расстелил лист на столе. «Вот смотри, эти острова уже захвачены имперцами». Ламар провел ногтем линию, отделяющую сразу десяток поселений, а потом ткнул пальцем в следующие два острова рядом со столицей. «А вот здесь сейчас идут бои в море с объединенным войском островов». «Острова все-таки объединились?» Помимо воли скривился я. Вот уж не ожидал. А у них выбора нет, пожал плечами Ламар. Шесть дней назад проходил совет вождей, на который из полусотни явились только три десятка. В смысле шесть дней, перебил я. Нас тогда сколько не было. Меньше недели же? Почти декаду, признался кузнец. Но это нормально. В некоторых мирах день длится намного дольше. Сталкивался я с таким. Угу кивнул я. «Значит, совет мы пропустили?» «Нет», — поморщился кузнец и, отпив вина, махнул рукой. «Был я там вместо тебя, но лучше бы не был». «Что, обязали присоединиться к войску?» — попробовал угадать я. «Нет, да и смысл. У нас нет кораблей, а большая часть населения вчерашние изгои, которым вожди не доверяют. Ни мы, ни остров драконов в войне не участвуем». «С нами понятно, а с тем островом что?» – не понял я. «Не знаю», – пожал плечами Ламар. «От них никто на совет не явился. А вообще, я думаю, что скоро все закончится». «В смысле?» – не понял я. «Имперцы выдохлись», – пожал плечами Ламар. «А на островах заканчивается флот. Мне кажется, что скоро совет заключит мир с Империей». «Но такого никогда не было», – не выдержала молчавшая до этого Кая. Мы никогда не отдавали свои земли. На нас никогда и не нападали, чтобы эти земли отнять», — поморщился Ламар. «Раньше это были набеги, острова захватывались на сезон и сдавались легко обратно, стоило вождям собрать силы. А сейчас все слабые уже повержены, а крупным вождям есть что терять», — дополнил я под укоризненным взглядом Кай. «А что, так всегда, когда каждый сам по себе». Принцип «Моя хата с краю не вчера придуман». Пока жрут слабых, сильные спокойно наслаждаются жизнью. Просто потому, что знают, сильный сильным всегда договорится». «Он прав, дочка», – поставив кружку на стол, вздохнул Ламар. «К этому все и идет». «И что делать нам?» – с надеждой смотря на отца, спросила девушка. «Стать теми, кого так просто не сожрешь, не подавившись», – вместо Ламара ответил я. Теми, с кем договариваются. Некоторое время мы сидели молча и не спеша пили, думая о своем. В очаге горел огонь, на столе стояла отличная еда. А проблемы? Проблемы будут всегда. И как их решать, будем думать завтра. Бог не выдаст, свинья не съест. Еще кое-что. Через некоторое время вспомнил Ламар. Тебе передали, что отныне запрещают принимать в клан изгоев. И до конца декады-то должен выгнать тех, кого уже принял. Так у нас все племя из изгоев, удивился я. Они с дубы рухнули? Если люди продолжат идти, покачал головой Ламар, остров всех не уместит. Сюда уже не только нищие идут. Мастеровые перебираются, простые люди. Не всем нравятся порядки в кланах, а мы показали, что дорожим своими людьми». «Если нам не хватает места, то это место нужно найти», — подумав, выдал я. «У нас под боком шикарный остров полный вкусностей, а за ним целый мир, где у нас практически нет конкурентов». «О!» — послышался от дверей веселый голос Феди. «Серому больше не наливать, он уже какой-то мир захватить собирается».